Чуда не случилось, никто из знакомых ей не помог. Оставалось действовать методом тыка. Смывшись накануне из лаборатории, Полина оказалась в нелегальном положении. Она скрывалась от Глеба, который, наверняка, сейчас сорвал и металл. Сам виноват, подумала она. Не послал бы Витю на мою дачу. я бы до сих пор ничего не знала. Первым делом она отправилась в фотолабораторию за снимками. За срочность с нее содрали приличную сумму, зато фото получились отлично. Полина принялась рассматривать их, не отходя от кассы. Вон тот тип, что сидел за рулем. Совершенно обыкновенный тип. Среднего размера нос, средние глаза, нормальные губы, ничего выдающегося. На мизинце перстень с темным камнем. У второго мужика, развалившегося на заднем сидении, узкое, довольно смуглое лицо, раскосые глаза и короткие темные волосы. На третьем снимке оказалась по-детски изумленная физиономия профессора Рамазанова Кляппа, застигнутого на унитазе. «Этот не считается», – пробормотала Полина и подложила к первым двум фотографию рыжего, которого она щелкнула в соколовке. «Вот эти трое меня очень интересуют». Если бы она держала связь с братом, то узнала бы, что ребята получили описание четвертого бандита. Рано утром Виктор позвонил в клинику пластической хирургии Соловейчику. Но регистраторша, сдерживая ужас, сообщила, что доктор трагически погиб. «Нужно выяснить все в подробностях», – заявил Емельянов. Как могло так получиться? Хирург торопится рассказать об интересующихся тобой личностях, и его в ту же ночь убивают. Вероятно, бандиты влезли в твою квартиру, прослушали автоответчик и решили от соловейчика избавиться, чтобы языком не болтал. — Но почему? — воскликнул Виктор. — Да уж, — заметил Глеб, Что-то не похоже, что речь идет о деньгах, занятых у Казакова. Все очень странно. Надо точно узнать, что случилось с Соловейчиком, — рубанул воздух ладонью Левка. — Но я сейчас занят, — пробормотал Виктор, собиравшийся на похороны. — Я сам поеду, — решил Левка. Все разведу и вечером доложу. Приехав в клинику, Левка на полную мощность включил свое обаяние и брызжая им направо и налево, выведал у потрясенного произошедшим женского персонала все подробности. Какой ужас! охотно восклицал он. А ведь доктор Соловейчик меня настойчиво звал. Приезжайте, говорил дорогой мой, я вам сделаю такое лицо, что сам Малахов задохнется от зависти. А тут вот что? Неужели никто ничего не видел? Наша Анжелика видела, медсестра. Ее милиция допрашивала. Сообщила Левки молоденькая регистраторша. Она дежурила вместе с Владиславом Григорьевичем. Ну, как дежурила? Бумаги разобрала, сидела в соседнем кабинете и мечтала. Свет выключила, поэтому убийца ее не заметил, а она его рассмотрела через окно. Ого, подумал Левка, с этой Анжеликой стоит познакомиться поближе. «Она сейчас у главного!» — продолжала болтать девица, проникшаяся симпатией к несостоявшемуся пациенту доктора Соловейчика. «Конечно, она сегодня не работает, а так тут с ней следственные эксперименты проводили».